Глава 19. Типпи 13 сентября 2001 года. Элли отбросила одеяло и выскользнула из кровати. Флория похрапывала под балдахином. Элли сунула ноги в тапочки и по плетеному коврику подошла к Эркеру. Тонкий серп луны сиял где-то высоко в небе, заливая комнату слабым серебристым светом. Элли взяла рисунок со столика и подняла, чтобы получше рассмотреть в лунных лучах. Софи дочь её родной сестры, и Джорджа. Она часто думала о ней, особенно после гибели Уинни. Задавалась вопросами, как она выглядит, что любит, чем занимается. Дотти никогда не писала ей, но Джордж однажды отправил пристранную открытку к Рождеству и приложил фотографию. Это было ещё в 1968 году. Элли открыла золотой медальон, который носила на шее всю жизнь, и вгляделась в две крошечные фотографии. Уинни с ореолом светлых волос и пятилетняя Софи с каштановой копной, остриженной под коры. И вот она здесь, буквально с неба свалилась. Ох, Дотти, что же с нами произошло? Я знаю, ты считала, что я нехорошо обошлась с Джорджем. Наверняка так оно и было. Наверняка я была недостаточно честна с ним. Но, Томас... Я не могла объяснить тебе, что мы с Томасом, что мы предназначены друг другу. Я знаю, ты не верила в судьбу, была гораздо лучшей католичкой, чем я, но это правда, судьба. Мы старались держаться подальше друг от друга, но бесполезно. Это оказалось попросту невозможно. Я должна была уехать с Томасом, понимаешь? Я любила его. Он стал моим мужем. Мне стоило труда уехать от вас с папочкой. Ты не могла не понимать этого, но я должна была прожить свою жизнь с Томасом. Почему же ты отказалась от меня? Мы могли поговорить об этом, обсудить всё. Я знаю, что разочаровала тебя, но и ты разочаровала меня некоторыми своими поступками, ужасными поступками. Однако я тебя простила. Но что же такое я натворила, что ты не простила меня? За что ты так меня возненавидела? И вот ещё что, Доти, зачем ты вообще вышла замуж за Джорджа? Только для того, чтобы отомстить мне? Знаешь, ты погубила его. Он был очень хорошим человеком и заслуживал жену, которая любила бы его по-настоящему. Зачем ты сделала его несчастным? Я читала об этом в его письмах, которые он писал мне после того, как Томас умер. Точнее, я читала об этом между строк, если ты понимаешь, что это значит. А потом он перестал мне писать. Потому что ты запретила. Джордж сам сказал мне об этом в тот единственный раз, когда был здесь. Ты запретила ему переписываться со мной но он был моим другом Доти, причём задолго до того, как стал моим женихом. Ты запретила ему это, потому что хотела наказать меня? Элли закрыла медальон. Что ж, Софи, теперь остались только ты, я, Эми и Бекка. Настало время залечить старые раны. Томас, Джордж и моя бедная Уинни — все они мертвы, а я уже не молода. Через три дня мне исполнится 79. Я знаю, Софи, какую боль могут причинить старые секреты поэтому никогда не расскажу тебе о своём.